Апаскас. Ведущие из чаши забытых. Нигей. Устраивайтесь поудобнее. Костер жаркий, а мясо сочное. Да и вино из лучших виноградников у реки Нил. Все необходимые условия соблюдены. Теперь я расскажу историю про то, как ведущие из чаши забытых вели безумца к воротам белого мира, чтобы спасти его душу от пелены забвения. Итак, слушайте. Пейте вино и ешьте мясо. Не надо слов, когда ты видишь, как солнце поглощает тени, ищущие свою жертву до того, как исчезнуть в котле вселенной. Помню, как одна из них жаловалась мне. Прислушайтесь к ее хриплому и пугающему людей голосу. Не возвращайся к пределу вершины горы Опаскоса, Откуда ты можешь прикоснуться к солнцу? Там стоит он, владыка горы забытых и просит прощения у богини небесного царства. Прощения за то, что он променял ее красоту на земную девственницу, о которой мечтал каждый король, живущий на нашей планете. Но ты не послушался Тею, и она заточила тебя на вершине своей горы, где ты отбираешь память у забытых человечеством людей. Так сказать, свалка истории. Эх, смешной и великий опаскос. Зачем ты намеренно ошибся в выборе? Не думаю, чтобы избежать участи Бога. Тебя будут знать все и одновременно никто. Ты тоже станешь забытым. Однако ведущие крадут твои драгоценные души, чтобы они вспомнили, кто они такие. Одну из них ты знаешь, и мы послушаем ее историю. Зовут ее Нигей, что на наречии лесных путников означает «прекрасная смерть». Итак, выслушаем ее. «Я люблю себя, жизнь, опаскоса и белый мир». «Белый мир», где хранятся книги прошлого и настоящего. Одна из них обо мне. Написал ее странный писатель из России. Я почти ничего о нем не знаю. Лишь слух о том, что он написал эту книгу до того, как я родился. Может, он пророк? Бог его знает. Однако мне хочется сказать, что точь-в-точь точь все повторилось в моей судьбе, как в той книге. Совпадение? Не думаю. Просто неизбежное чередование событий. Так я и задумался о том, кто я. Марионетка? Или обладаю свободной волей? Или все сложнее и менее логичнее, чем мы себе представляем? Вот я иду по пшеничному полю. Пытаюсь найти осколок от копья Апаскаса. Он хотел убить копьем дракона из сладких приливов Посейдона. Осколок необычен тем, что светится синим пламенем, словно нет над ним печати отверженных. Печать, которая ставится орденом магов из пустыни кровавых звезд. Нисколько не испытываешь жалости к себе, иначе это копье найдет другой. Ты должен идти вопреки всему. Такой дар нигде не сыщешь. Этот осколок тяжелее булавы, но острее кинжала. И к тому же им можно пользоваться, чтобы сварить зелье для увеличения собственной силы. Однако речь о другом. Просто скоро луна спрячет солнце. А Апаскас заснет и увидит сны обо мне. Эти сны призрачны и просты. Я вам опишу их. Ты стоишь посреди пустыни в ожидании врага. Невозмутимый и сосредоточенный я, который бежит от своих страхов, понимая, что страхи растерзают тебя на части как гиены, если ты поддашься им, перестанешь себя контролировать. Враг, похожий на скелет с копьем и бегущий к тебе, чтобы воткнуть это копье прямо в сердце. Однако ты все равно стоишь, как скала, и ждешь, когда свершится судьба. Словно Христос, прикованный к кресту и понимающий, что скоро конец. Но конец не для него самого, а для палачей, потому что обреченные обретут надежду, отверженных примут и любящих полюбят. Так стало и со мной. Тогда я просыпаюсь и говорю, без возможности быть услышанным. И никто не спорит, лишь все молчат, и Бог тоже. Тот же смысл проникает в сознание, когда ты ответил на вопрос, кто ты такой. И ты не знаешь ответа, и лишь догадка, что изгнанный поджидает тебя у веранды твоего дома, чтобы подтвердить догадку и поставить мат в игре твоего разума. Мне снова придется пройти через ущелье, где ходят каменные великаны и строят дорогу к горе Опаскоса. Если ты знаешь уже, кто ты такой, то вполне разумно задаться вопросом. Зачем идти туда, куда ты идешь, если ты в любом случае умрешь? Бессмыслица, судьба и жажда. Вот единственное сочетание, определяющее, что что бы ни происходило, то все равно бегство бессмысленно. Бегство от Апаскоса. Эх, люблю в дороге разжечь огонь и насладиться вином и видом на небо и горы. Что-то там в глубинах неба скрывается от глаза. Не зря же человечество попало на Луну. Вперед, к звездам! Главное не бояться. Не бояться, что враг убьет тебя. А Паска заберет твою память, и ты никогда не ответишь на вопросы, гнетущие цивилизации в разные времена от Древнего Рима до современной симуляции реальности. тогда встаешь на месте и идешь за ведущими, чтобы они спасли меня. Какая им выгода? Ведь риск велик, что ты не вернешься обратно». В тот момент один из них подошел и сказал, «Спасти всех невозможно, но можно выбрать душу, которая заслуживает, чтобы ей дали шанс. Вспомни, что ты сделал такого, когда ты изменил жизнь ребенка, просящего помощи. И без особого напряжения мой разум словно бредил и говорил, повторяя имя Апаскаса». «Вот тебе монета, малыш, и иди по дороге и хвали Господа нашего, ибо Он велик и услышал твою молитву. Ведь Бог подобен лицу девочки, смотрящей с неба на пару полюбивших друг друга людей, соединивших руками их сердца. И эти монеты можно обнаружить в их сердцах, ибо любящий безвозмездно раздает, а получающий с любовью принимает. «И передо мной небо треснуло, как стекло». И я увидел, как лицо девочки с огненными волосами, как пламя, указало мне пальцем, чтобы я шел к воротам белого мира, где больше ничего не имело значения. Только сплошная тьма со сверкающей точкой, приближающейся ко мне. С каждым мгновением очертания точки становились яснее и отчетливее. И меня не покидала мысль, что я изменился, но не белый мир. Белый мир прежний и бесстрастный. Белый мир словно констатировал факт, что мой дух бессмертен, а все остальное – тьма, окружающая мой дух. И тогда я стремительно взял эту точку и положил на ладонь, чтобы рассмотреть ее, как бриллиант. Я удивился белым миром, где существовали светящиеся снежинки, пишущие послания глухим и немым, ибо только потерявший все способен прозреть и сказать всем, что же происходит в белом мире». И я вам отвечу, что никакое слово в мире не может передать глубину тайны человека. В тайне человека кроется не тайна, а идея тайны, чтобы показать, что еще есть куда идти. Ведь ведущих не просто так называют ведущими. «Кто они?» – спросите вы. «У них нет имени, нет прошлого и будущего, нет богатств и власти. Но они подобны ангелам, приходящим в нужный момент в твоей истории». И я хочу поставить точку в своей истории. Мне вернули память. Я жил в пригороде Лондона. У меня была большая семья. Мама Элиза, рисующая картины и продающая их на аукционе искусств. Отец Виктор, работающий инженером. Сестренка Пипка, играющая в компьютерные игры и читающая стихи Бродского. И вы уже знаете, что любимая собака с кличкой Попс. «В нашем мире много смыслов, и главный смысл в том, что все, что ты делаешь, только ради семьи. Однако я умер прекрасной смертью, читая книгу о себе». Книга называется, как вы уже догадались, Опаскос ведущая из чаши забытых, нигей Кстати, посмотрел, что книга не особо популярная в свое время, лишний раз убеждаюсь, что главнее написать книгу, потому что мы никогда точно не знаем, какая судьба у книги. Прощайте, ваш нигей. Постскриптум Заметки от Виталия Тропинского «Мне показалось, что голос моего героя в книге напоминает чем-то меня. В некотором смысле он является моей проекцией. Можно подумать, что за данным героем пытаюсь скрыть свою травму. Скорее всего, так и есть. Отправлю книгу издателю, может, повезет, и ее опубликуют». Пока два рабочих названия. «Опаскос», ведущие из «Чаши забытых», Нигей И «Гора забытых». Посмотрим, что скажет редактор. Дата – 15.08.2045 год.